Часть первая. Стрес и дистресс. Глава первая. Природа стресса и дистресса. Очень нервная система. Чтобы вступить на путь постепенного преодоления разных проявлений стресса, важно понимать физиологические законы их функционирования. Любые техники и упражнения представляют собой лишь следствие этого понимания. И укрепляющие теоретические фундаменты позволяют кирпичик за кирпичиком выстраивать здание счастливой жизни без избыточных стрессовых переживаний. Для начала нам нужно вспомнить о том, что у каждого из нас есть такая прекрасная вещь, как нервная система. Ну ничего себе прекрасная, сразу же воскликнут некоторые слушатели. У кого-то может быть и прекрасная, но моя нервная система давно порвалась на тряпки. Не торопитесь вешать свою нервную систему на гвоздь или задвигать на антресоли. Она вам еще пригодится. Но чтобы всякий раз, образно говоря, не рвать ее на британский флаг, необходимо понимать, как она все-таки устроена. Итак, наша все еще прекрасная нервная система состоит из двух отделов: регулируемого. Он включает в себя головной и спинной мозг и позволяет человеку свободно совершать контролируемые действия. И автономного. Этот отдел самостоятельно регулирует работу внутренних органов и секреций и не зависит от желаний человека. Смотрите рисунок первый в приложениях. Вегетативная нервная система и инстинкт самосохранения. Однако нас будет больше интересовать автономный отдел нервной системы — вегетативная нервная система. Почему? А потому что мало того, что вегетативная нервная система женщины сильная и независимая, потому как функционирует самостоятельно и не зависит от наших желаний, так она еще и вся такая противоречивая, поскольку состоит из двух отделов: симпатического и парасимпатического, выполняющих диаметрально противоположные функции. Если симпатический отдел отвечает за мобилизацию организма при реальной или даже представляемой в мыслях угрозе, то парасимпатический отдел Расслабляет организм при отсутствии каких-либо угрожающих событий или мыслей о потенциальной опасности. При этом неважно, угрожает ли вам реальная опасность, или вы просто нарисовали в своем творческом воображении катастрофическую картину, как самолет, на котором вы завтра полетите, упадет на поезд, в котором по роковому стечению обстоятельств будет ехать ваш друг. В любом случае начнет усиленно работать симпатический отдел. которые мобилизуют ваш организм для бегства, сражения или замерания с целью выживания, чтобы вы были готовы действовать по тысячелетиями вырабатывавшемуся эволюцией механизму. Поэтому заслуженную порцию адреналина и кортизола вы точно получите. Конечно, вы будете испытывать и телесные симптомы. Извольте тревожиться сами, извольте и тело побеспокоить. Но когда реальная или представляемая опасность сойдут на нет, В дело вступит парасимпатический отдел, и вы начнете отдыхать. Итак, вегетативная нервная система без вашего участия подстраивает работу организма под различные стрессовые события, и это существенно экономит время. Ведь вряд ли вы говорите: "Сердце бейся быстрее" или "Кишечник, давай-ка поработаем в усиленном режиме". Хорошо же халтурить. Для наглядности отделы вегетативной нервной системы можно условно обозначить как педали газа и тормоза. отвечающие соответственно с реакции стресса и релаксации. Смотрите рисунок два в приложении. Отличия стресса и дистресса. Итак, стрессы и стрессовые реакции являются не вашим личностным недостатком, а проявлением инстинкта самосохранения и приспособительными механизмами организма, сформировавшимися с целью выживания у наших диких предшественников. Если бы не хронический стресс, который испытывали наши древние предки, никого из нас сейчас попросту бы не существовало. Несмотря на то, что современному человеку не грозит повсеместная опасность, стресс все равно будет присутствовать в нашей жизни. Если бы мы вообще не испытывали стресса, то умер либо в ближайшее время, поскольку не чувствовали бы никакой опасности. Важно понимать, что стресс необходим и даже полезен. А вот отсутствие стресса стоило бы нам жизни. Без стрессов мы не могли бы нормально адаптироваться к тем или иным изменениям в окружающей среде. Но одно дело испытывать небольшие ситуативные стрессы, с которыми организм способен легко совладать, и совсем другое подвергаться дистрессу, серии серьезных стрессов и находиться в хроническом напряжении. Если стресс может благотворно влиять на продуктивность и успеваемость человека? То дистресс истощает ресурсы организма и ухудшает физическое и психологическое состояние человека, что не может не сказываться на качестве его повседневной жизни. Основные факторы стресса. Среди всех стрессогенных факторов наиболее распространенными являются следующие группы источников избыточного напряжения: ситуационные, необходимость приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, социальные. конфликты в межличностных и официальных отношениях, телесные проблемы в соматической сфере, симптомы болезни, травмы и операции, когнитивные искаженное мышление, создающее избыточные негативные эмоции, стрессогенное мышление. Но главным источником стресса является искаженное тревожное мышление. в основе которого лежат такие процессы, как преувеличение вероятности и серьезности опасности, а также недооценка способностей совладания и степени безопасности тех или иных стимулов и ситуаций. Действительно, именно отношение к тем или иным событиям главным образом определяет уровень стресса, который вы можете испытать. Даже определения посттравматического стрессового расстройства и психологической травмы включают в себя не только само травмирующее событие, но и его интерпретацию человеком. Поэтому стрессоустойчивые люди, обладающие гибким мышлением, оценивают факторы, которые другие считают источниками стресса, не столько как опасность, сколько как возможность для личностного или профессионального развития. В этой связи нельзя не отметить, что китайский иероглиф «кризис» состоит из двух элементов: первый из которых означает опасность, а второй возможность. Порочный круг избегания стресса. Таким образом, залог счастливой жизни состоит не в отсутствии стрессов и не в умении избегать любых переживаний, а в развитии навыков стрессоустойчивости. Попытки избегания стресса зачастую только усугубляют стресс, и бегство от решения проблем лишь добавляет напряжения к уже имеющемуся стрессу, ведь накопившиеся проблемы не решаются и множатся, и к тому же появляются новые проблемы. По причине накопления старых и образования новых проблем вы испытываете более сильный стресс, мешающий эффективно справляться как с проблемами, так и с самим стрессом, и в конечном итоге можете начать испытывать стресс из-за стресса, что как раз ведет к вышеописанному диестрессу. Смотрите рисунок три в приложении. Однако формирование нового, более рационального и реалистичного мышления способствует не только эффективному решению проблем. развитию стрессоустойчивости и саморазвитию, но и профилактике различных тревожных и депрессивных состояний и дистресса. Непродуктивные способы преодоления стресса. К непродуктивным способам совладания со стрессовыми ситуациями, усиливающим риск возникновения дистресса, относятся следующие неадаптивные стратегии поведения: злоупотребление алкоголем и сигаретами. прибегание к наркотическим веществам, прием успокоительных без рецепта врача, злоупотребление энергетиками, кофеиносодержащими напитками, переедание или недоедание, чрезмерно долгий или короткий сон, избыточный шоппинг, чрезмерная погружённость в работу, попытки решить все проблемы сразу, обесценивание или игнорирование проблем, прокрастинация. откладывание выполнения важных дел, избегание людей, ассоциирующихся с обязанностями, перекладывание ответственности на других людей и обстоятельства, избыточные переживания о грядущих неприятностях, частые размышления о прошлых ошибках, проблемах и страданиях, избыточный контроль за другими людьми, вспышки гнева и агрессии по отношению к близким людям, подавление избыточных негативных эмоций и другое.